Михаил Булгаков. «Ханский огонь». Когда солнце начало садиться за орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала. — Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите! Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она! Во щека! Розовая дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михалне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белые заячи с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Ай, зубы!» — сострадательно прошамка иона «Зубы!» — вздохнула белая. У, -у, у Вот она история!» — пособолезнула Леона. «Беда! Кто-то цезарь воет, воет!» Я говорю, чего, дурак, воешь среди белого дня, а? Ведь это к покойнику. Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет. «Иона Васильевич», — слабо сказал Татьяна Михайловна, — день-то показательный. Среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам. Пусть с вами походит. Ну что ж, велика мудрость. Пусть чай. И сами управимся. Присмотрим. Самые главные чашки. Чашки самые главные. Ходят, ходят разные. Долго ли её возьмёт какой-нибудь в карман и поминай, как звали, а отвечать кому? Нам. Картину её в карман не спрячешь. Так ли я говорю? Ой, Дуняш своим вами пойдёт, сзади присмотрит. А если объяснения будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела. Ладно, ладно, а вы по мётам. «Доктора у них сейчас рвать, чоку резать. Одному так-то вот вырвали, Фёдору Орешневскому, а он возьми, ты умри. Это вас ещё когда не было. У него тоже собака выла во дворе». Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала, «Идите, идите, Ион Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». Иона отпер чугунную тяжёлую калитку с белым плакатом, Усадьба, музей, ханская ставка. Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям. От шести до восьми часов вечера.